Глава двадцать четвёртая. «Притворяетесь, чай!» Эльза вздрогнула. «Простите, что?» «Принести вам чай!» Тома склонился над Эльзой, и она резко захлопнула ноутбук. «Я смотрю, вы в полной боевой готовности. Что же вы такое пишете? Это государственная тайна?» «У меня возникла идея романа. Кажется, на этот раз может что-то получиться». Вот это новость. Такое нужно отметить. Только не сегодня вечером, тама Я лучше поработаю. Вы уже много недель только и делаете, что работаете. Вы хоть не о нас пишете? Не портите мою репутацию? Почему вы так говорите? Да не знаю. Просто когда я вижу, как вы прячете тетради или ноутбук при моем приближении, мне кажется, что вы что-то скрываете от меня. Что вы пишете что-то вроде «этот тип мудак». эльзи стало смешно. Не переживайте, там будет не только осуждение. Вы можете мне хоть отрывок прочитать? Ну, скажем, первую главу. Чем больше тама настаивал, тем больше Эльзе казалось, что она лжет ему, а то и хуже, предает его. И чем больше она держала все в себе, тем больше между ними росло непонимание, недоговоренность, подозрительность. Вы пишете уже несколько недель, а я даже не знаю, о чем. А биатрис читала вам свои тексты? Она была как вы. Пряталась, чтобы писать. «Все еще слишком хрупко, чтобы показывать кому бы то ни было. Даже вам. Особенно вам», — думала Эльза. «В мире кино люди готовы нести ответственность за свое творчество. Пишут на свету. Давайте, может, обсудим, как в мире кино люди безуспешно ищут деньги на истории, которым не суждено увидеть свет? Вы изменились, Эльза. Не знаю, что с вами происходит, но вы изменились. Может быть, это ваше влияние?» Иногда вечерами Эльзе хотелось всё рассказать Тома. Всё ему объяснить, она понимала, что чем больше она ждёт, тем ужаснее будет момент признания. Но что-то удерживало её. Тревога, страх его реакции. «Что тут скажешь?» Я нашла текст Беатрисы и приложила к нему руку. «Видите ли, мне он кажется не вполне законченным». «Нет, это невозможно. Тема слишком острая. Как Тома отреагирует?» Может ли он истолковать ее поступок не как воровство и плагиат? Устоят ли его чувства к ней? Если и был на свете человек, перед которым Эльза чувствовала себя виноватой, так это тома. В целом же ей казалось, что она стала частью чего-то большего, что она трудится во имя высшего дела, и имя ему — литература. В конце концов, уговаривала она себя, кто знал имена авторов первых великих литературных произведений, которые дошли до нашего времени. Басни, песни, легенды передавались из поколения в поколение. Разве люди, стоящие за произведением искусства, имеют значение? Ведь главное — само творение. Наша эпоха переоценивает фигуру художника в ущерб его творчеству. Книга хорошо продается, только если художник хорошо ее рекламирует. Популярными становятся самые молодые, самые красивые, самые уверенные в себе авторы, желательно выпускники самых престижных учебных заведений. Литература же выглядит совсем иначе, и хотя чаще всего она представляется в облике молодого, элегантно постриженного человека с дипломом высшей нормальной школы, умеющего остроумно отвечать на любой вопрос в прямом эфире, Элиза чувствовала, что литература находится где-то далеко от всей этой суеты. в другом пространстве».